Глава 26. Враг без лица. Через четверть часа все уже стояли под кронами густых деревьев сада, скрывающих их от дороги, что вела прямо к главным воротам Амара-Вратти. Аня наблюдала, как свет звезд, проникающий сквозь кажущуюся серебристую листву, падает на лицо Наэка, разъясняющего подробности их плана Тейну с Те явно были не в восторге, что им снова приходится стоять в самом центре Дейтьянского края, но терпеливо слушали. «Ты выглядишь взволнованный». Раздался голос Ника в голове, и Аня осознала, что он не сводит с нее глаз. Она глянула на него и заметила, что его наспех расчесанные волосы отливают бронзой, точно так, как во сне. С тех самых пор, как они вдвоем увидели, как была создана и украдена книга «Судеб», Аня могла слышать мысли Ника. Слышать так же отчетливо, как свои собственные. И не только мысли, но и чувства, и эмоции. Как такое возможно? Однако это ее совсем не пугало. «Как будто ты не волнуешься», — ответила Аня, не размыкая губ. «Меня теперь не обманешь». Ник улыбнулся. Смесь умиротворения и смущения пронизывала его сознание. Что за противоречивое ощущение знать, что творится в душе другого? Однако Ане было с этим... Комфортно? Да. Словно что-то забытое, но родное, правильное. Я даже не знаю, чего ждать, Ник. Не представляю себя в твоем мире. Как на меня посмотрят другие? Что скажут старейшины? Аня взглянула на свой наряд. Потертая мантия Никка поверх яркого платья Гротты и бойцовские ботинки Чарны. На землянке не осталось ничего, что связывало бы ее с домом, но она по-прежнему совершенно не чувствовала себя частью Дарьи. «Никто не будет смотреть на твою одежду». «Да, все будут смотреть на Лира, с которым меня в последний раз видели». «И хорошо, никто не отвлечет нас от дела». считаю что мы и правда сможем найти Смерона?» Что действительно пугало Аню, так это то, что, если сосредоточиться, она могла уловить и мысли тех, кто поблизости. Лир с Дафной разве что не дрожали от паники, но всеми силами скрывали это даже друг от друга. Теллериндис с неприязнью следила за Чарной, которая скромно держалась в стороне за спинами Ирнея с Шандаром. И все еще думала о том, что случилось в тюрьме на Ракке. Но самое невыносимое — сознание Тейна. Вновь и вновь в его памяти прокручивался один момент. Нагал, смерть и отчаяние, боль. Это настолько невносимо, что Уанни хотела скричать всякий раз, когда она касалась мыслей Тейна. Как он мог так сдержанно кивать в такт словам на Эка? Как бесстрастно смотреть на остальных? Ты не можешь ему помочь. Вырвал ее Ник из удушающего чувства воспоминания. И да, я верю, мы найдем Смерона. «Все готовы!» – Наэк выглянул из-за угла на выложенную белой брусчаткой аллею. «Прогуливаться под прицелом жаждущих свершить надо мной кару взглядов?» – кисло усмехнулся Лир. «Всегда!» «Что поделать? хараун и Смерон проделали кропотливую работу, чтобы создать лживую правду. Значит, пришло время всем увидеть правдивую ложь!» «Именно!» – Наэк еще раз пересчитал всех глазами. «Тогда Эрне из Чарны идут с Талериндис, а Шан и Тейн со мной. Надеюсь, мы проскользнем через южные ворота незамеченными и подстрахуем вас, если Смерон решит сбежать из зала совета». Ветер зашелестел листьями над головой, и у Ани по коже побежали мурашки. Вокруг ночь, несомненно, но на часах лишь полдень. За деревьями видно, сколько Дейтьян ходит по площади у замка, и все будут смотреть на Аню. Почему ее это так пугает? — Да увидит нас удача! — сказала Дав, желая вдохновить всех традиционным дейтьянским пожеланиям. — Да улыбнуться нам боги! — мрачно добавил Шан и отправился за уже скрывшимся в темноте на Аэком. Телериндис, проходя мимо Лира будто ненароком, толкнула его плечом. В ее разуме вдруг вспыхнул огонь яркой, но непонятной ани эмоции. — Если Элиот действительно в этом теле, — шепнула Телл так тихо, что слова едва имели звучание. — Он должен помнить, что не сразу стал тем доброжелательным героем, каким его все считают. Он творил ужасные вещи когда-то. — И Лютерей все помнит, Теллериндис. Не глядя на нее, процедил сквозь зубы Лир. — И, видимо, не он один. — Я думала, мы искупили вину ценой тех, кого потеряли. Но, очевидно, вселенная нас не простила. Глаза сестры Рил блеснули во мраке. И если ничто в этом мире не вечно, Мунвард, даже смерть. Я не знаю, достойны ли мы прощения. Лир сглотнул, и Ане показалось, какое-то пугающее его самого прошлое событие промелькнуло на границе его подсознания. Он посмотрел на Талериндис, но ничего не ответил, и секунду спустя пошел прочь. «Оставь эту мысль на потом», — позвал Ник. «Нам пора». Они подошли к Лиру и Дафне, ожидающим их у самого края дороги. Пышный кустарник, усеянный бледно-оранжевыми цветами, все еще прятал их от посторонних глаз. «Ох, почему я никогда не замечала, сколько здесь ходит народу?» — нахмурилась Даф, рассматривая площадь. «И до ворот так далеко!» «Чем больше мы привлечем внимания, тем лучше», — отозвался Лир. «Тогда старейшины точно придут на нас посмотреть. Готовы?» Переглянувшись, вчетвером они вышли из тени. Аня была уверена, что первые шаги будут самыми сложными, но это оказалось не так. Ступив на брусчатку и увидев, наконец, тот самый замок, о котором все столько рассказывали, она позабыла страх. «Какая же красота! Сотни горящих кристаллов, подсвечивающих тысячи полупрозрачных ледяных граней стен Амаровратти!» Они укутывали замок поистине магическим светом. Все мерцало и переливалось в темноте ночи. Казалось, замок построен из лунных осколков, тянущих свои башни ввысь, жаждущих вернуться обратно на безоблачный небосклон. Это ли не сон наяву? Когда первые эмоции, захватившие дух, утихли, вот тогда-то и стало действительно сложно. Аня заметила, что прохожие оборачиваются, Узнают пришедших, начинают медленно собираться вокруг и перешептываться с опаской. «Они нас ненавидят?» — спросила Дав, обеспокоенно оглядываясь. «Нет», — покачал головой Ник, — «они нас боятся». Шепот все нарастал. Аня ловила в незнакомых лицах страх, непонимание, презрение и гнев. Белый свет фонарей отбрасывал на тротуар зловещие тени. Сердце стучало в груди все сильнее в ожидании угрозы. «Они вернулись!» — гудел народ. «С ними халхает «И та самая землянка!» «Почему?» «Предатели!» «Убийцы!» Что-то просвистело у самого уха и ударило в спину Лира, идущего чуть впереди, вместе сдав. Сработавший защитный пояс на нем, заребив перед глазами Ани, остановил брошенный Фомора снаряд в миллиметре от его пальто. Однако Хеллхейд почувствовал нападение. Опережая мысли всех, инстинктивно выхватив кинжал, он молниеносно развернулся. Но очевидно лишь для того, чтобы увидеть такие же растерянные и встревоженные глаза Ани и Никка. При виде оружия в руках сына Крейна по толпе прокатилась новая волна испуганных возгласов и посылающих проклятие криков. «Все очень нам рады!» цинично заметил Ник и кивнул на землю. Под ногами лежало гнилое яблоко, для которого несколько секунд назад спина Лиры послужила мишенью. Ком злости подкатил к горлу. С опозданием Аня догадалась, что это чувство Хеллхейта, сознание которого она невольно коснулась. В этот самый момент он ненавидел весь мир, всех до единого его обитателей, всем своим нутром. — Ослепленные предрассудками идиоты! — мысленно прорычал Лир, почувствовав присутствие Ани в своей голове и встретил ее взгляд. Глаза его пылали черной яростью. Они не видят ничего дальше своего носа, своих убеждений и примитивных желаний. Зная они правду, не посмели бы себя так вести, но они не захотят знать. «Это всего лишь яблоко», — заверила вслух Аня, надеясь, что это звучит убедительно. «Это всего лишь выражение их презрения к нам». Сухо ответил Лир и, сунув кинжал обратно за пояс, пошел дальше. Когда они приблизились к воротам, над которыми висел флаг с изображением четырехгранного кристалла в золотой оправе, два широкоплечих охранника загородили им путь. На стражах были боевые доспехи. По крайней мере, так подсказывал Аниник, которые больше напоминали тончайшие комбинезоны, покрытые блестящим металлом. Лица стражников не выражали ровным счетом ничего. Однако в глазах у одного читалось отвращение, а у другого, наоборот, любопытство. «Только посмей!» — зашипела дав когда первый, узнав Хеллхейта, потянулся к грозно поблескивающему у него на бедрах мечу. «Я Даффна Аурион, дочь сварга Ауриона, главы старейшин. Тронешь Лира пальцем, и я расценю это как посягательство на свою жизнь, и я убью тебя собственноручно». Рука охранника застыла в воздухе. Он сглотнул, переглянувшись с напарником, и снова покосился на Лира. — У нас приказ, — неуверенно сказал он, переводя взгляд на Дафну. — Решать жизни любого Фомора, показавшегося в наших землях. — Даже если этого любого Фомора привела я? — Я пришел не чтобы воевать, — произнес Лир совершенно спокойно. — Только поговорить со старейшинами. — Пустите их. Сдрогнув, Аня вскинула голову, чтобы увидеть того, чей властный голос отдал великодушное распоряжение. С балкона на них смотрел мужчина в темно-зеленом костюме. Его каштанового цвета борода отливала сединой, а на суровом лице проскальзывали черты, делающие его невероятно похожим на Ника. Сварк. «Доставить их в зал совета немедленно!» — холодно добавил он и скрылся в замке. «Что ж...» Учитывая, что мы все еще живы, думаю, это успех. Ник проводил отца взглядом. Охранники колебались еще секунду, но затем все же расступились, освобождая путь. «Покажу, куда идти», — сказал, молчавший до этого. «Я знаю, куда идти». Не дожидаясь приглашения, Лир направился к идущей наверх мраморной лестнице. Тем не менее, стража их не оставила. Точнее, двое других охранников, видимо, присланных сваргом, встретили их и следовали по пятам на протяжении всего пути. Их скромная процессия поднялась на второй этаж, затем на третий, четвертый. Селись забыть о волнении, Аня стала изучать интерьер. Высокие сводчатые потолки, подпираемые изящными колоннами, узоры иния на стенах, широкие окна с видом на сад. И ступени, которые Аня приняла за мрамор сначала, были гладким матовым льдом. Ведущий всех лир миновал несколько извилистых коридоров и спустился вниз по другой лестнице. Так ли хорошо он знал путь? Аня бросила косой взгляд на Хеллхейта. Уверенный твердый шаг. Знал. Это-то и заставляло охранников за их спинами нервничать и то и дело поправлять свои клинки. Остальные должны быть там. Ник показал Ане изображение соседнего холла. Надеюсь, уже на месте. Я проверю. Набрав в легкие побольше воздуха, Аня открыла сознание. Мысли, как дуновение ветра, понеслись на поиски. И правда, три знакомых разума, как живые сгустки света в темноте двигались за стеной. Наэг шел впереди, его мысли рассудительные и четкие. А за ним Тейн и Шандар негромко разговаривают, отчего разные эмоции то и дело заставляют их свет вибрировать. Пытаясь не перетягивать их эмоции на себя, Аня сосредоточилась на беседе. «Как ты отомстил за Нагала?» — говорил Шан. «Легче от этого что-то не стало», — отвечал Тейн. «У тебя хотя бы был друг». «У тебя что, нет друзей? А как же Ник?» «Нет, я не то имел в виду». В голове Шана вспыхнула обида. Не вбирай в себя его эмоции, Аня, с Ником мы, конечно, друзья. Пробраться в закрытую библиотеку без спроса, умыкнуть документы из кабинета старейшин или озеро заморозить, чтобы покататься на льду. Но он всегда далеко, всегда с кем-то. Родители, Дафна, а теперь еще и Аня. А ты? Я вечно один. С самого детства. Для родителей я учусь недостаточно усердно, для коллег работаю недостаточно хорошо, делаю неправильный выбор, говорю неправильные слова, влюбляюсь в неправильных людей. Где вот, скажи, моя семья сейчас? Им плевать, что со мной. Сорвусь ли я с крыши или меня убьют фаморы? Ой. Шанасёкся? но теина это только позабавила. Продолжаю уже. Дытянин. В общем, при любом раскладе мать лишь разочарованно вздохнёт, а отец скажет: "Ничего другого и не ожидал". Шандар никогда не умел жить, понятия не имел, что значит быть личностью. Прости, тебе совершенно не интересно выслушивать мои проблемы. нет нет это в мыслях тейна промелькнула картинка того как он представлял суталу искренность и гармония да эти они друг в друге души не чают утопия и недосягаемый рай знаешь твои проблемы мне даже настроение подняли оказывается не только у меня все в жизни паршиво мысленно устремившись дальше аня вскоре нашла и остальных так значит хара он виноват в смерти моей сестры говорила тел Скептицизм и боязнь окутывали ее разум. «И твои руки, Чарна, были в его власти?» Чарна молчала, но внутри у нее все горело. «Каково это, когда кто-то другой контролирует твой рассудок?» спросил Ирн, хотя боялся услышать ответ. «Ты когда-нибудь желал собственной смерти?» произнесла фаморка после паузы. «Нет». «Тогда ты не поймешь». «Но я хочу понять». Еще одна пауза. «Сомнения. Представь, что твое тело тебе больше не принадлежит, Стальгард. Ты лишь наблюдатель пьесы на задних рядах, чужие мысли в твоей голове, чужие желания, темные и мерзкие, от которых хочется сбежать, но последнее убежище, собственный разум, захвачено. Но представь отравленный кинжал, который невидимая рука с любовью проворачивает под ребрами». «Боль разливается по всему телу, и ты уже не знаешь точно, где находится рана. Что избавляет от боли, если не смерть?» «Свобода. Ты в тюрьме собственных страхов и фобий, о которых кинжал знает все. Темнота окутывает, как густой туман, мрак затмевает глаза. Рано или поздно ты потеряешься навсегда. Во тьме нет свободы!» «Аня?» — неожиданно позвал голос на Аэка. «Это ты?» От неожиданности они чуть было не запнулась на ровном месте. — Вы можете меня слышать? — Я провел годы тренировок, учась ограждать свой ум от незваных гостей, — усмехнулся Наэк. — Правда, я всегда думал, что такое возможно только во сне, когда разум дремлет. — Что ж, вы с Ником, похоже, созданы, чтобы нарушать правила. По спине пробежал холодок. — Правила? Нарушили ли они с Ником одно, украв книгу судеб когда-то? Заметив встревоженность Ани, Наэк продолжил. «Будьте осторожны, когда предстанете перед советом. Меня не покидает чувство, что я позволил вам пойти прямо навстречу смерти. Даже если бы твой отец погиб от рук харауна «Что значит «если бы»?» – вырвалось вслух. Дав с Ником обеспокоенно покосились на Аню, а стража вновь принялась проверять оружие. «Наэк, мой отец!» – даже мысленно голос Ани дрогнул. «Жив?» Ты не знала? Мир растекся от навернувшихся на глазах слез. Ресницы вдруг стали неподъемно тяжелыми. Еще секунда, и две соленые капли потекут по щекам. Перед возвращением на Даарию мы с Клисом заметали следы на земле, — объяснил Наэк. Немного прибрались в твоей квартире, отмыли все, поправили воспоминания соседки, вызвавшей полицию. А папа? Он был в критическом состоянии, так что мы подлечили его кристаллами и на всякий случай увезли в больницу. Только вот Наек замялся, его мысли превратились в расплывчатый вихрь. Мы были готовы к худшему, что Лир не сможет тебя защитить от Харауна, поэтому подкорректировали Александру память тоже. То есть он не помнит тебя и не помнит, что у него когда-либо была жена и дочь. Слезы. обжигающие кожу, сдавливающие горло и высасывающие только что затлевшую в сердце надежду. — Это поправимо, Аня, — поспешил добавить Наэг. — Память невозможно стереть на совсем помнишь? Уверен, Александр вспомнит все в ту же секунду, как только тебя увидит. — Правда? — Ты в моей голове. Скажи, если я вру. — Не врете. Все еще, пребывая в шоке от новостей и смахивая соленую пелену с ресниц, Аня не сразу сообразила, что происходит. У дверей зала, к которому привел всех лир, стоял сварк. А рядом с ним красивая беловолосая женщина в таком же, как у него, костюме. «Ник!» — воскликнула она, бросившись им навстречу. «Сынок, я так переживала! Я боялась, что...» Фраза надломилась пополам. Лицо женщины побледнело когда она заметила Аню, а затем и Дафну, державшую за руку Фомора. Она застыла на месте, испуганно переглянувшись со сваргом. «Здравствуй, мама!» С натянутой улыбкой встретил ее Ник, а мы... «Вы?» — оборвал его отец. Его громкий голос прокатился грозным и непреклонным эхом по коридору. «Вы все еще живы лишь потому, что ваша наглость застала нас врасплох. Даже то, что вы мои дети, не дает вам права пренебрегать государственными указами. И уж тем более...» Он махнул рукой, подзывая ближайшего охранника. «Возвращаться вместе с сыном мерзавца, напавшего на нашу страну!» Мышцы невольно напряглись в теле у Ани, готовые нести ноги прочь или защищаться, если потребуется. Она вмиг позабыла обо всем остальном. Ник рядом тоже насторожился, хоть и не шелохнулся. «Сварг, ты...» — начал было Лир, но умолк, когда холодный взгляд Сварга тяжело опустился на него. «Вы...» «Господин Хеллхейд, вы и можете не утруждать меня своими червивыми речами. Я прекрасно знаю, что умение лгать у вас в крови, как и талант вести войны. Я лишь хотел сказать, упрямо продолжил Лир, что вражда наших народов есть не что иное, как недопонимание, возникшее в силу роковой случайности». Губы Сварга стянула презрительная усмешка. «Узнаю в вас, Крейна». «Юный Хеллхейт, ваш отец тоже всегда мастерски выворачивает истину наизнанку, поэтому сегодня вы будете молчать. Охрана, заберите у них оружие!» В тишине все проследили, как к ним подходит перекачанный охранник с квадратным лицом. «Атея, пойдем, не трать на них свою заботу!» Добавил сварк развернувшись, и подол его зеленой мантии исчез за дверями зала совета. Однако Атея все-таки осталась на месте, наблюдая за тем, как Дафна и Ник нехотя сдают свои клинки. «Теперь вся надежда только на Тейна и Чарну», подумала Аня, мучаясь с застежкой на своих ножнах. «Или на трусость Смеррона», отметил Ник. Лир хмуро отдал свой меч и кинжал, и еще один, что был у него в правом ботинке, и потянулся за ножом в кармане пальто. «Святой Арий». Сколько же оружия он умудрился с собой пронести? И Аня не смогла сказать точно, почему Матника и Дафна тем временем не сводят с него глаз, ибо боялась заглядывать в ее разум. Вызвана ли ее бдительность страхом или, напротив, интересом? Когда Лир протягивал последнюю заточку охраннику, он на кратчайшую долю секунды встретил взгляд Атеи. Та, однако, никак не отреагировала. «Прошу за мной», — сдержанно сказала она, и распахнула дверь в зал. Очутившись внутри, Аня чуть было не ахнула. Здесь было светло, как днем. Кресла за огромным овальным столом пустовали, а старейшины стояли лицом к вошедшим. Одиннадцать пристальных взглядов пронзили землянку насквозь. И надо было будить! У окна материализовался бородатый мужчина в помятой мантии, накинутой поверх костюма. Увидев Хэлл Хейта, он осекся. «Двенадцать, старейшин!» Все они, как и говорил Наэк, на казались мудрыми и почтенными дейтьянами в годах. По крайней мере, и на первый взгляд. «Как мы найдем среди них того, кого ищем, Ник?» В полном смятении спросила его Аня. «А если они поймут, что кто-то пытается прочитать их мысли?» «Поймут, без сомнений», — согласился тот. «Но пока сообразят, кто именно. Надеюсь, дело будет уже сделано». Двери за спиной глухо захлопнулись. У Ани пересохло во рту. Теперь вчетвером они словно стояли перед судом присяжных, отвечая за преступление, которого не совершали. «Так значит, это правда?» — спросила дама с прической, похожей на гнездо сороки. Ее высокий голос резал слух. «Собственные дети главы совета переметнулись на сторону врага?» «Лона», — подсказал Ник. «Как думаешь, Смерон мог прикинуться женщиной? Иногда мне безумно хочется ей врезать». Аня мысленно сконцентрировалась, направив сознание к лоне. Та, ощутив неладное, замерла и бросила обеспокоенный взгляд на других старейшин, но ничего не заподозрила и секунду спустя расслабилась, позволив с легкостью прочитать свой разум. Усталость, раздражение, обида на мужа, который никогда не поддерживает ее в трудной работе, неприязнь к Атее, ревность... одиночество и желание быть всегда во всем впереди всех. — Нет, вряд ли это она, Ник. — Позволим объясниться, Лона! — возразила Атея, неспешно пройдя вдоль зала и остановившись справа от сварка, занимающего место в центре. — На все бывает причина. — Да, и эта причина — предательство. Грузный мужчина с довольно посидевшей длинной бородой лениво опирался о стену. — Не понимаю, зачем мы здесь собрались? «Закон есть закон! Измена родине карается смертью!» Спарк тоже не похож на засланника. Ник кинул взглядом оставшихся. «Ты посмотри тех, что справа, а я займусь левой стороной!» «Хорошо!» «Да, и Аня!» Она почувствовала, что Ник покосился на нее. «Не заглядывай глубоко в их мысли, иначе можно потеряться в водовороте воспоминаний!» «Смерон вряд ли ожидает, что мы будем искать его таким способом!» Так что не думаю, что он успел приготовить фальшивые картинки для нас. «Предательство?» — воскликнула Дафна, подавшись вперед. Лир хотел было ее остановить, но под прицелом устремившихся на нее свирепых взглядов опустил протянутую к гдав руку. «Все в точности, наоборот!» — сварк сердито сдвинул густые брови. «Вот как? Тогда объясни, дочь моя, почему ты привела его?» Он посмотрел на Лира. «Прямиком в столицу!» дав начала что-то рассказывать, то и дело срываясь на крик, когда кто-нибудь пытался ее перебить. Однако слова ускользали от Ани. Все ее внимание было приковано к поиску Смерона. Ник был прав. Вихрь чужих эмоций захлестывала ее с каждой попыткой взглянуть в чей-то разум. Яркие и тусклые воспоминания и размышления, радости и горести, возмущения, безразличия, озабоченность, высокомерие и даже азарт и скука. Весь спектр настолько реальный, что начинала кружиться голова. И Фомор не мог быть так глуп, чтобы прийти сюда без мотива, спорили старейшины с Дафной. Мы не знаем, что случилось на земле. Как глубоко Хеллхейд пустил свои ядовитые корни в их сердца. Двинуться на потил, пока не поздно. Убить всех, включая землянку. Вы скоро? Услышала Аня буквально вопившую мысленно Дафну, в надежде, что она или Ник услышит А то наши жизни оборвутся быстрее, чем Смирон успеет оскалиться. — Потяните время немного, — откликнулся Ник. Осталось проверить еще нескольких. Дафна выругалась вслух и сделала, очевидно, единственное, что могла придумать. Она сорвала с запястья браслет и острым краем подвески решительно вспорола себе кожу на ладони. У Лира по пальцам потекла кровь. Крупные алые капли упали на отполированный пол, Старейшины разом умолкли. С круглыми глазами они уставились на две одинаковые раны на руках Фомора и Дейтьянки. «Нет нужды убивать того, кто уже умер однажды», — сказала Дав и продемонстрировала всем искрящуюся анатью на своей окровавленной ладони. «Элеутерей этого не заслуживал в первый раз, не заслуживает и сейчас». Повисшая в зале тишина сменилась растерянными перешоктываниями. «Кто-то с ужасом, а кто-то с гневом смотрел теперь на Лира». а тея что-то шепнула на ухо Сваргу. «Нет, это невозможно!» Отец Дафны и Ника недоверчиво взглянул на жену. «Он давно мертв, Атея!» «Неужели тебя ничего не смущает? Посмотри на его движение, на его манеру держать себя. Посмотри в его глаза, Сварг! Могу поспорить, ты тоже их не забыл!» «Глаза Халхейта?» «Глаза Мунварда!» аня забыла о своей работе с замиранием сердца наблюдая как сварк медленно подходит к лиру на лбу у главы старейшин пролегла глубокая морщина отражая печальные раздумья он долго молчал всматриваясь в лицо фомора стоявшего перед ним неподвижно но гордо точно сдавшийся воин только одному я доверил когда-то свою дочь наконец заговорил сварк это было много лет назад «Но я помню его слова, будто слышал вчера, и сказал мне, что...» «Что, независимо от вашего ответа, будет всегда рядом с Дафной, что он готов отречься от всего, что имеет, перестать дышать и забыть собственное имя, но не предать чувства». Лир сделал паузу и поднял на Сварга глаза. «Я сказал, что люблю Дафну больше, чем смерть любит отнимать жизнь». И слова его оказались пророческими? Неужели на глазах Сварга блеснули слезы? Но как же... «Аня!» — внезапно закричал Ник. «Это гелон Аня повернулась, и все остальные тоже встрепенулись от возгласа Ника. гелон Все это время он скромно следил за происходящим. Землянка даже не удостоила его своим вниманием, ибо ничто не вызывало подозрений, такой же, как у всех отглаженный костюм. Аккуратно постриженные волосы, безучастное лицо с задумчивыми серыми глазами. Но только Аня потянулась к гелону мыслями, как острая боль пронзила все ее тело. Перед глазами заплясали белые пятна. Машинально схватившись за плечо Ника, чтобы не упасть, она сделала попытку заслонить разум, но не успела. «Что ж, землянка, ты все-таки пришла познакомиться лично». прозвучал в голове уже знакомый голос как жаль я сегодня не в настроении смеран рад что ты запомнила мое имя ты умрешь сегодня как и раунд смеран был ответ ника чье сознание точно бетонный щит закрыло аню от натиска и кто же будет так смел даитьяин ты не следующая землянка Или ложно-кровный Мунвард. Я вас не боюсь. Зря. Вы все лишь пешки на шахматной доске Аурион. Пешки выбывают из игры первыми. Или становятся ферзями. Собрав всю волю в кулак, Аня атаковала. Воздух задрожал, когда стрела энергии пронеслась от нее в сторону Смеррона. Серые глаза обратились пары желтых зрачков. Словно рассеивающийся туман, бесстрастное лицо Геллона медленно преобразилось, раскрывая всю правду. Теперь болотного цвета кожа обтягивала лишенную волос голову и выпирающие скулы, от которых вниз к шее, тянулась зеленая чешуя. оскал тонких губ обнажил треугольные зубы. Увидев все это, стоявшая рядом с Геллоном Лона «Взвизгнула» и, потеряв сознание, упала. Несколько других старейшин закричали, зовя стражу. «Что за...» — начал было сварк, но замолчал, парализованный гипнотическим взглядом. Прежде чем Аня и Ник успели среагировать, раскрытый шпион бросился к выходу, оттолкнув подоспевших охранников взмахом руки и исчез в коридоре. «Тейн! Чарна!» — мысленно позвала Аня. «Ваш выход!» Она понеслась следом за Смерроном. Слышали лишь, как ботинки Ника стучат по полу за спиной. Что, если засада не сработает? Что, если союзник Харауна умеет контролировать Ифаморов? Что, если Чарна и Тейн не смогут выстоять? Тогда все зря. Тогда им всем конец! Смерон миновал холл за считанные секунды и побежал вниз по широкой лестнице. Охранники разлетались, как тряпишные куклы на его пути. а те, кто пытался подняться, застывали или бились в конвульсиях, встречая взгляд хищно-горящих глаз. Внизу лестницы был вестибюль с двумя переходами. Не раздумывая, Смерон метнулся вправо. «Куда-то собрался!» — из-за угла появился Ирней, а за ним и Чарна Стеллериндис. Зашипев от негодования, Смерон подался налево. «Не так быстро!» на Аэг и Шандаром встретили его там. о землянка нашла друзей ядовито улыбнулся смерон повернувшись как раз сбежавшим по ступенькам а не с Никком. надолго ли он вскинул зеленую руку и резко сжал в кулак даетя они разом схватились за горло их оружие полетело на пол тл рухнула на колени хватая ртом воздух шандар припал к стене в панике пытаясь нащупать невидимую удавку Аня ощутила, как и у Ника перед глазами все темнеет. Он вот-вот был готов потерять сознание. Смерон не просто душил, он безжалостно высасывал саму жизнь. — А вот твои мысли, землянка, мне очень знакомы, — продолжало существо, являющееся близнецом харауна разглядывая результаты своей работы. — Точно как у твоей матери. — Как у матери? Все похолодело внутри. Аня уже не понимала, были ли это отголоски чувств Ника или ее собственные. Хоть тело и не сковывали силы Смерона, Аня не могла пошевелиться, как зачарованная, слушая токсичную речь. «Для тебя это сюрприз?» Театрально удивился Смерон и пнул посиневшего на полу перед ним Ирна. «Даже лучше. Знай же, что ты умрешь вместе со всеми!» Но сначала увидишь, как умирает мать, которая... С отчаянным воплем чарно кинулась вперед. Кинжал сверкнул в ее руках, и мгновение спустя под подбородком Смерона уже была ровная глубокая полоса. Пурпурная кровь окропила его атласный костюм. Да и тьяни кругом застонали, словно получив возможность дышать. Смерон еще смотрел Ане в глаза. когда его губы искривила усмешка, которая шепотом повторила Аня. Продолжение ей не суждено было услышать. Взгляд Смерана устремился на ничто, не существующее вдали. Высокомерная осанка ослабла, и покинутое духом тело рухнуло на пол. Мама, ноющая, давно забытая боль, отозвалась в сердце, которая жива, Наверху лестницы загромыхали шаги. Вниз спешили Лир с Дафной, а за ними — Сварк и другие старейшины. Узрев представшую перед ними ужасную картину, все замерли. кашля да и тьяни поднимались на ноги и растерянно переглядывались. С окровавленным кинжалом посреди вестибюля, подсвеченного мерцающими огнями кристаллов, стояла Чарна. У ее ног лежал мертвый смерран «Мы победили?» Неуверенно спросила Дав. Ник набрал в легкий спасательный воздух и посмотрел на Аню. Но все, что она видела, была лишь маска дьявольской насмешки, застывшая на лице Смеррона. «Или проиграли».